Казалось бы, страна разрешила Сталину превратить себя в депо всемирной пролетарской, надеясь, что это будет достигнуто малой кровью. Уж лучше малая кровь на чужой территории, чем океаны крови на собственной под ножами мясников-чекистов. Однако ВОЩ оказался настолько безграмотным в сфере международной политики, который которой он так любил заниматься единолично, что его фактически обыграли в наперсток. Страна и народ заплатили новую страшную цену за безграмотность своего отца и учителя. Цена была страшной, но, может быть, человеческая цивилизация и выжила только потому, что два кровавых диктатора – Возвращенные сходными ненавистническими идеями большевизма и нацизма, сцепились друг с другом, они встали плечом к плечу, это вполне могло произойти, поскольку в сущности история отношений Гитлера и Сталина — это история трагической любви, любви, в которой страшно было признаться, но сильной и чувственной. Оба режима были тупиковыми ответвлениями поступательного движения вперед человеческой цивилизации. И подспудно понимая это, любили друг друга, боясь в этом признаться, как любят друг друга два одинаково обреченных на вырождение вида. Есть какой-то высший мистический смысл в том, что именно они приложили столько сил, чтобы уничтожить друг друга. Их любовь, как и следовало ожидать, дала общее потомство красно-коричневых, которые одинаково чтут обоих незадачливых вождей, считавших, что они делают историю, хотя историю делали ими, но ни один из них так и не понял этого. Гитлеровский рейх, против которого была обращена мощь объединенных наций, рухнул и перестал существовать. А на пути товарища Сталина стала пятнадцатимиллионная американская армия, вооруженная, помимо всего прочего, атомным оружием, чего никак не могли предвидеть, составляя свои глобальные планы ни Гитлер, ни Сталин, несмотря на всю свою гениальность. Эта армия стала санитарным кордоном на пути дальнейшей коммунистической экспансии, и пока Советский Союз со стервенением продолжал ковать сотни тысяч танков и самолетов, горы ядерного, химического и бактериологического оружия, далеко ушедшая вперед мировая цивилизация, разработала принципиально новые средства сокрушения и похоронила, наконец, операцию «Гроза», под обломками рухнувшей Сталинской империи. Но память о тех днях похоронить невозможно. Это прекрасно понимал и сам Сталин, которому пришлось лично придумывать хоть какое-то объяснение своей вопиющей некомпетентности ни в военных, ни в политических вопросах. В итоге родилось Несколько довольно грубо сколоченных мифов. Первый. Миф о миролюбивой и искренней политике СССР в период 1939-1941 годов. Второй миф о неготовности СССР к войне. Третий миф о подавляющем превосходстве германской армии. В принципе, эти мифы даже не стоят того, чтобы их опровергать. При легком дуновении самых известных фактов они разлетаются сами, как пушинки-одуванчик. Но поскольку эти мифы были придуманы самим Сталиным, их еще свято чтут те историки, которым в свое время было оказано большое доверие продолжать оболванивать народ, держа его в нищете и невежестве, ибо нет худшего ига, чем иго собственного невежества. Но в развернувшейся трескучей полемике «хотел или не хотел Сталин напасть на Гитлера», «был или не был готов к войне Советский Союз»,